Глава десятая. Ангелина. Погода сегодня ужасная. Холодный дождь стучит в окна, ветер рвет провода. Вроде бы конец апреля, а ощущение, будто наступает осень. Брррр. Но, несмотря на непогоду, я должна ехать в универ. Сегодня встреча с куратором по поводу моего диплома. Он делает последние правки. С его слов, это самая лучшая дипломная работа за последние пять лет точно. Всегда приятно слышать похвалу особенно когда хвалят твои умственные способности. Надеваю теплый свитер оливкового цвета крупной вязки, джинсы с разрезами на коленках, замуровываюсь в демисезонную куртку горчичного цвета. На ноги любимые кеды. Потом кеды сбрасываю и достаю из шкафа для обуви резиновые сапоги. Сегодня дождь идет с утра и уже налила моря океаны. Сапоги у меня жизнерадостные, ярко-желтые, зато непромокаемые, и кеды останутся живы. Кеды заворачиваю в целлофановый пакет и отправляю в рюкзак. Хватаю зонт и выхожу из дома. Щелк-щелк. Запираю двери и с улыбкой на губах спешу в универ. Несмотря на непогоду, настроение у меня отличное. Сегодня пятница. Вечером моя смена на работе. Ноля меня подменит. Сегодня у меня встреча-свидание с Александром. Кто бы мог подумать, да? Вот так быстро. Он сам предложил встретиться где-нибудь в кафе и просто пообщаться. Демидов... Интересный молодой мужчина. Он рассказывает о своей жизни настолько ярко, захватывающе и эмоционально, будто я сама испытала все, что испытал он. И покорила Эльбрус, когда уже казалось, все силы ушли, и каждый шаг – это шаг жизни. И спустилась на дно океана, чтобы поплавать с акулами. Мама родная! И с парашютом прыгала, а потом полгода хромала, потому что приземление вышло немного неудачным. И много-много остального, не только экстремального. Саша был человеком, которому интересно абсолютно все. И загадки пирамид, и история замка Дракулы, и таинственные леса. Еще он переживает за экологию и думает, как помогать смертельно больным людям. Мне кажется, за два дня знакомства с ним я узнала его настолько близко и хорошо, что у меня появилось ощущение, будто знаю его всю жизнь. С ним я будто оказываюсь в другом мире. Мире полном прекрасного и интересного. И это всего лишь... С его рассказов. Мне словно протянули стакан с водой, но вместо воды это невозможно живительный нектар. Я пью его и оживаю. У меня за спиной будто крылья вырастают. Вот так я себя ощущаю, думая о нем, и мечтаю, чтобы скорее наступил вечер. В универе работа над дипломом идет своим чередом. Мне нравится моя тема. Семантика и прагматика показателей безразличия, сопоставительный аспект на материале английского, китайского, арабского и русского языков. Нравится, что мой куратор общается со мной как с профессионалом, высказывает свое мнение, но не навязывая его. Дискуссия доставляет мне огромное удовольствие. Мы прерываемся на обед, а после снова возвращаемся к моему диплому. Ангелина, делаю упор не только на сравнениях, но и на самом безразличии как этносемантической характеристики личности». Вы предлагаете описать опыт сопоставительной парамиологии? У тебя больше сравнительного анализа, но попробуй добавить неклассических модальных логик. Выбери, да хоть и знакомых в качестве оператора, где он или она будут выступать в качестве межи, что разделит области запретного и дозволительного, хорошего и плохого. Если я сделаю упор на альтернативе модального выбора, участвующей в формировании психологических отношений, передавая такие моральные качества, как Презрение, равнодушие, бесстыдство. О, есть в твоем окружении некто, кто испытывает к тебе презрение. Удивляется куратор и точно так же, как и я, поправляет очки. Они у него огромные, старые, в крапинку, такие называют черепашьями. Мой куратор давно уже пенсионер, но любит свое дело настолько сильно, что продолжает помогать студиозам вгрызаться в гранит науки. Нет, смущаюсь я и краснею, вспоминая Данте. Это скорее я испытываю к одному индивиду подобные чувства. О, протягивает куратор, диплом с исследованием на личном опыте? Интересно, интересно. Только не увлекайся, Ангелина. Подобные чувства разрушают, унижают любой язык и делают из тебя бездушного человека. Вздыхаю и говорю: все не так. Эти мои чувства, они уже прошли, их вытеснили другие, светлые и добрые. Но они все еще свежи. Что ж, тогда буду ждать откорректированный диплом. Любопытно прочитать твое исследование, Ангелина. Удачи тебе. Спасибо, куратор. Выхожу из универа, когда приходит вечер, и цвет неба на западе окрашивается багряно-красным, а в зените и на востоке – аметистовым. Солнце уже заходит, но небо все еще сияет. Красиво. На телефон приходит СМС – «Вижу тебя, красавица, иди ко мне, я здесь». Поднимаю взгляд и улыбаюсь. Из спортивной машины выходит Алекс. Александр. Саша. Потрясающий молодой мужчина, что заставляет мое сердце стучать неровно и быстрее. Разве так бывает, что влюбленность настигает столь внезапно? Поднимаю руку, приветствую его и чуть ли не в припрыжку бегу к нему, улыбаясь во все 32 зуба. На моих ногах любимые кеды, сапоги кое-как затолкала в рюкзак. На меня с неистовой завистью и ненавистью смотрят девушки с других курсов и потоков. А я не замечаю их. Точнее, замечаю, но не реагирую. Мое сердце поет, а душа обрела крылья. Приближаюсь к мужчине и стараюсь не показывать свою уж чересчур огромную радость. «Привет!» – произношу немного кокетливо. «Кажется, с сегодняшнего вечера я обрела армию врагов. Из-за тебя, между прочим». Алекс усмехается и смотрит мне за спину. «Не переживай, никто тебя и пальцем не тронет. А если вдруг посмеет, мне скажи, я устрою кому-то похороны». Я смеюсь, качаю головой и говорю, «Ты в самом деле думаешь, что кто-то здесь меня решит обидеть?» Саша? это не Оксфорд. В нашем универе никто не станет делать другому гадости и пакости, даже за его стенами. За подобное вылетают моментально. Репутация — это все». Он улыбается и кивает со словами, «Я знаю, просто решил повысить свои ставки». Не успевая спросить, какие еще ставки и по поводу чего, как он вдруг достает из машины огромный букет белых лилий. «Это тебе, Ангелина», – произносит он таким тоном, будто в любви мне признается. Я не спешу принимать букет, потому как вдруг между лопаток ощущаю сильное жжение, словно кто-то пристально и яростно смотрит на меня. По спине ползет толпа мурашек, вздрагиваю и резко оборачиваюсь. Только не это выдыхаю обреченно. «Данте». Мужчина выходит из здания университета и направляется в мою сторону. Он, кажется, зол? Нет, он не зол. Он, черт возьми, в ярости. «Ангелина, что-то не так?» зовет меня Алекс. Снова вздрагиваю, сглатываю, забираю из его рук букет и говорю скороговоркой. «Саш, поехали быстрее отсюда, пожалуйста». «Вот прям быстро-быстро, чтобы из-под колес дым повалил, а то один человек сейчас нам весь вечер испортит. Он настоящий псих!» Алекс бросает взгляд на того, кого я испугалась, быстро все понимает, кивает и открывает передо мной двери со словами «Садись, красавица, сейчас улетим отсюда». Закрывает двери, сам садится за руль и в одно мгновение стартует с места. Оборачиваюсь и вижу, что Данта именно в этот момент стоит там, где была машина Алекса. Выкуси гад!» Говорю тихо и прижимаю к себе букет лилий. В крови гудит адреналин, и мне от чего-то хочется смеяться, словно я обхитрила хищника или оставила с носом саму смерть. Я думала, он оставил меня. Неожиданно озвучиваю свои мысли. Алекс слышит и расспрашивает. «Расскажешь?» Я закусываю губу и киваю. Это случилось на прошлой неделе. Я зашла в кафе перед занятиями. Данте. Я смотрю вслед умчавшейся тачке, тачки, думаю об Ангеле. Думаю, что она с каким-то ушлепком уехала прямо у меня из-под носа, и моя собственная злость растет с каждой секундой. Крови мудака на спортивной тачке хочется так сильно, что я ощущаю металлический привкус на языке. Чувствую, как руки сжимаются в кулаки, перед глазами расплывается красная пелена. Дикая, невозможно яростное чувство сжимает мое сердце, что трудно дышать. Ощущаю и боль, и злость, непонимание и бешенство. Ядерный коктейль. Не ту, не ту девушку выбрал ты, парень. Ждать и ничего не делать я не умею. Номер машины запомнил и уже звоню своему товарищу. Прямо сейчас пробей номер. Мне нужен весь расклад. Имя, когда родился, чем занимается, кто родители, какие скелеты есть и каких еще можно нарыть. Но первоочередно устроит ему типу остановку за превышение скорости Или еще какую хрень. Желательно, чтобы забрали участок, а тачку на штрафстоянку, и по дороге случайно ее повредили. И обязательно сообщи мне, где его тормознули. Жду. «Ну ты, блин, мастер, Данты, застать врасплох!» ворчит Минтяра. «Я, может, в сортире сижу, или у меня законный выходной?» «Слушай, я сейчас в таком гребаном бешенстве, что огребешь по полной, не зли меня!» «У тебя всегда такое состояние, Данты. Найди себе уже отдушину и успокойся!» Я обкладываю друга многоэтажным матом. Он ржет, потом говорит. «Да понял я, понял. Диктуй номер и что за тачка». Называю все данные. Через час скажу, кто такой. А остановить можно быстро. Короче, я позвоню. Жди, Данте. Убираю телефон в карман куртки и без спешки направляюсь к своему джипу. Холодная ярость способствует ускоренной работе мозга. Буквально за 3-4 минуты в голове созревает и формируется четкий план. Что ж, ангел, ты только что уверила меня в необходимости показать и доказать серьезность своих намерений, произношу вслух. Завожу машину, но не спешу выезжать с парковки. Достаю телефон и делаю новый звонок. Андрюх, привет. Это Данте. Я к тебе по делу. Привет-привет. Давненько тебя не слышал. Решил прикупить еще недвижки. Давно пора, а то цены скоро взлетят. Недвижимость будет в хорошей цене. Можно будет потом выгодно перепродать. Мне нужна квартира не для перепродажи, а для меня и моей невесты. Где-нибудь в уютном, тихом, спокойном и хорошо защищенном районе обозначаю свои пожелания и с такими соседями, кто вопросов не задает и ничего не видит. Хм. твои пристрастия не меняются. Я тебя понял. Дай мне день-два подобрать варианты, и я так понимаю вопрос цены не поднимаем? Лукаво интересуется Андрей. Не поднимаем, заверяю его. «Отлично. Кстати, я не ослышался, ты сказал что-то про невесту. Ты что, женишься?» Удивленно спрашивает Андрей. «Женюсь. На свадьбу приглашу, если угодишь с квартирой, так что жду варианты. Говорю сухо и отключаюсь». Звоню по следующему делу. «Да, ты, здоров, друг, какими судьбами?» «Привет, Димас. Такими судьбами, что хочу тут один бизнес выкупить, но не желаю сам вести переговоры и заниматься бумажной волокитой». По доверенности сам все сделаешь. Как обычно, в общем. Да не проблема. Что за бизнес? Боулинг-клуб. Произношу с улыбкой. О, как! Неожиданно. Клуб действующий или готовится к запуску? Действующий. И сразу опережает твой вопрос. Нынешний хозяин еще не в курсе моих планов купить его бизнес. А купить я его хочу со всеми активами. Квартирами и гостинками, которые он предоставляет своим сотрудникам. Хм. Будем... «Легально покупать или он тебе должен?» Осторожно интересуется Дмитрий. «Легально. Без угроз. Понял?» «И пусть сделку держит в тайне. Никто из его сотрудников не должен знать о смене хозяина», предупреждаю я. «Понял. Скидывай мне адрес и контакты. Договорюсь о встрече и пообщаюсь для начала. Добро?» «Добро. Только не затягивай. Все нужно сделать как можно быстрее». «Как всегда, нужно еще вчера». Усмехается Дмитрий и прощается. «До связи, Данте, жду инфу. Сейчас все будет, пока». Отключаюсь и тут же отправляю юристу все данные, контакты, смс-сообщением и дубль на почту. В груди болит и хочется крушить весь мир, но вынуждаю себя держать в руках. «Звонит мой мент, Илья». «Говори». Произношу, ощущая, как напрягается все тело, готовое к действиям. Придумывать ничего не пришлось. Парень решил устроить гонки. Его остановили у китайского квартала. Везут ко мне на беседу, тачку забираем, как ты и просил. И с ним девушка, она тоже едет. Девушку сейчас приеду и заберу, чтобы с нее и волос не упал, понял? Говорю в приказном тоне и отключаюсь. На губах расползается жестокая улыбка. И я выезжаю с парковки.